Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка четвертая. Не отворачивайся от меня. Глава 71. Сережка. Кто бы мог подумать, что кошмары могут распространяться как заразное заболевание. И все же эта школа была ярким тому примером. С каждым днём кошмары снились всё большему числу людей. Притом с каждым разом кошмары становились всё более изощрённее, пока в итоге не разразилась катастрофа. Рухнули два здания. Общежития для мальчиков и для девочек стояли друг напротив друга с небольшим смещением, чтобы мальчишки не подглядывали за девчонками в окна. Здание окружал металлический забор, чтобы у детей не возникло желания сбежать. И вот теперь здание женского общежития завалилось на здание мужского общежития. Услышав крики девочек, мальчики как-то сразу собрались. Возможно, в них взыграл рыцарский дух, но они решили, что должны защитить девочек. Вот только оказалось, что в пылу катастрофы мальчишки всё неправильно поняли. Девочек спасать не нужно. Закрыв глаза, те молча бросались на всех Кто попадался им под руку в пылу битвы, некоторые из них расцарапали парней, а всё потому, что приняли их за призраков. Самой рьяной активисткой в борьбе с монстрами оказалась Хан Линь. Когда здание накренилось, она влетела в коридор мужского общежития. Закричав, девочка побежала к лестнице, таща за собой призрака, который вцепился ей в волосы. Зажмурившись, Ханлинь буквально впивалась ногтями в призраков, которые появлялись у неё на пути. Нет, она не была храброй, наоборот, она рьяно дралась, потому что ей было очень страшно. Девочка понимала, что никакой рыцарь на белом коне её не спасёт, так что ей придётся самой отбиваться от ужасов. Пробежав босиком по лестнице, она таки сумела отбиться от вцепившегося в неё призрака. Вся школа погрузилась в хаос, так что невозможно было понять, кто где находится. Не успела Хан Линь порадоваться, что отбилась от призрака, как обнаружила себя стоящей на школьной спортивной площадке. В такой панике девочка не заметила открытый гроб. Споткнувшись, она упала прямо вовнутрь. Нос тут же обволокло противным запахом гнили. Хан Линь вдруг поняла, что не может пошевелиться. На руке расползался синяк, а колени горели огнём. На всём теле не было живого места. Но как будто этого было мало, именно в этот момент над головой раздался какой-то шелестящий звук. Со страхом повернув голову, девочка увидела, что гроб окружили семь или восемь зомби. Кожа этих монстров была прогнившей, и у некоторых в глазницах не было глазных яблок. Протянув вперед руки, они издавали клокочущие звуки, как будто переговаривались между собой. Никто из зомби не отводил от девочки взгляда, а в уголках их ртов, точнее того, что от них осталось, начала собираться слюна. «Это конец», — подумала Хан Линь. «Вот тут я и умру». Из пальцев зомби появились когти. Девочка попыталась отползти, но... Но ползти было некуда. Похоже, этот гроб станет ее последним пристанищем. Инстинктивно закрыв глаза, девочка принялась ждать смерти. Но вдруг послышался щелчок, а потом раздались звуки падающих тел. Собравшись силами, Хан Линь решилась открыть глаза. К ее удивлению, все зомби, стоящие вокруг гроба, теперь лежали на земле. А над ними возвышались две фигуры. Одна поближе к гробу, другая стояла немного подальше. Тот, кто стоял поближе, был очень красив. В руке он держал неизвестно откуда взявшийся нож. Хан Линь еще никогда не видела такого причудливого ножа. Лезвие было тонким, узким, чрезвычайно острым и отражало холодный свет луны. Человек изящно орудовал этим ножом. Пара легких движений и головы зомби разлетелись по разным сторонам. Закончив разбираться с монстрами, он, наконец, повернулся в сторону Хан Линь, и она смогла рассмотреть его лицо. Девочка тут же узнала этого человека. Это он сидел позади нее на уроке китайского языка. «Учитель А!» – позвала она его. «А когда учитель А успел сменить обувь? Задумавшись над этим вопросом, Хан Линь застыла на месте. К счастью, а может, и к сожалению, погрузиться в размышления ей не удалось. Из-за спины мужчины появилась вторая группа зомби. "Осторожнее!" инстинктивно закричала Хан Линь. Услышав её крик, второй мужчина, что стоял поодаль, резко повернулся. Оперевшись на надгробную плиту, он перепрыгнул могильную яму и приземлился аккурат возле наблюдателя А. Он быстрым движением схватил того за руку и выхватил нож. «Великий наблюдатель, одолжи мне ненадолго нож!» Не успел он договорить, как одним движением срезал головы сразу шестерым зомби. Хан Линь узнала и этого мужчину. На уроке китайского он сидел позади учителя А. «Это же учитель Б!» «Вот только...» «Почему волосы учителя Б стали немного короче?» И почему учитель Б только что назвал учителя А великим наблюдателем? У девочки не было времени разбираться в этих нюансах. Не прошло и нескольких секунд, как девочка услышала холодный голос учителя А. Выбрось эту гадость. Как пожелаете. В голосе учителя Б были слышны игривые нотки, а уже через секунду в сторону отлетела голова зомби. Ты что, не мог найти себе нож? спросил учитель А. Он произнес этот вопрос с таким холодным тоном, что даже Хан Линь затряслась от страха. А вот учителю Б все было нипочем. У меня не было времени. Ах, а ведь и правда, когда ему было искать нож? В таких-то условиях, подумала Хан Линь. А в следующее мгновение кто-то поднял голову зомби и подбросил ее вверх. Голова, описав дугу, приземлилась прямо перед девочкой. Увидев ее, Хан Линь зажмурилась и закричала. В ту же секунду позади гроба раздался какой-то шум. Затем изящная рука схватила голову зомби и отбросила ее подальше. Открыв глаза, девочка увидела, что учитель Б приветственно машет ей рукой. «Прости, я тебя напугал?» «Учитель Б?» Экзаменующийся Цинь Дзю удивленно приподнял брови. Когда-то его называли офицером. После попадания в систему его звали то братцем Цинь, то экзаменующимся. Но учитель... Это было впервые. К ним подошел наблюдатель А. Он элегантно вытер кровь с ножа, а затем спросил девочку. «Ты стоять можешь?» Та молча кивнула. «Это школа? Здесь есть где спрятаться?» Спросил экзаменующийся Цинь-Дзю. «Есть подземная парковка, но там, наверное, тоже призраки», – ответила Хан Линь. «А дверь там есть?» «Насколько я помню, то да. Ее можно будет закрыть». «По-моему, эта парковка изначально планировалась как укрытие на экстренный случай». «Отлично! А призраков, если они там есть, мы убьем», – довольно заявил экзаменующийся Циньдзю. Выбравшись из гроба, девочка окинула взглядом спортивную площадку. Вокруг было тихо. Все зомби были убиты, а остальные монстры разбежались кто куда. «Я отведу вас на парковку», – покраснев, заявила она. Теперь, когда ее защищали двое красивых мужчин, ей было не так уж и страшно. Сделав пару шагов, экзаменующийся Цинь-Дзю неожиданно заговорил, Великий наблюдатель, отдашь же мне парочку платков? А где ты увидел у меня парочку платков? Это было странно. Наблюдатель Ас с отвращением рассматривал кровь на ножике, но сейчас, когда экзаменующийся Цин Дю махал перед его носом рукой, покрытой кровью зомби, он даже не отодвинулся и не оттолкнул руку. Хан Линь молча достала парочку платков из кармана пижамы и отдала учителю Б. Затем повернулась и зашагала вперёд. Ей почему-то казалось, что сейчас не время что-то говорить. Во-первых, оба мужчины были красивы, так что она стеснялась. А во-вторых, это было как-то неприлично, что ли. Экзаменующийся Цин Дю один платок взял себе, а второй протянул наблюдателю А. Тот взглянул на протянутую руку, но даже не подумал взять платок. Что ты хочешь? Чтобы ты хорошенько вытер нож. Как подумаю, что наш придирчивый наблюдатель А будет носить с собой нож, покрытый мерзкой кровью зомби, аж дрожь берёт. Услышав слова мерзкой кровью зомби, наблюдатель А соизволил выхватить платок. Они некоторое время шли молча. Был слышен только шум шагов. Неожиданно тишину прорезал голос экзаменующегося Цинь-Дю. «Ты недоволен?» «Кто?» Наблюдатель А слегка нахмурился. «Ты!» Отвернувшись, наблюдатель А продолжил вытирать нож. «Дай подумаю. Это потому, что я назвал другого парня великим наблюдателем?» Опередив наблюдателя А, экзаменующийся Цинь-Дю принялся идти спиной вперед, внимательно изучая выражение лица мужчины. Наконец, наблюдатель А не выдержал. Иди нормально. Как только получу ответ, тогда продолжай вести себя как ребёнок. Экзаменующийся Циндзю неожиданно рассмеялся. Великий наблюдатель, как думаешь, кто же из нас четверых настоящий, а кто нет? Мы Безэмоционально ответил наблюдатель А, но подумав, неожиданно добавил: "Мне кажется, что я сплю". Хм. Наблюдатель А и правда себя чувствовал так, будто был во сне. В конце концов, сны всегда немного нелогичны. Я смутно помню, что ты стал наблюдателем. Но сейчас ты говоришь, что ты экзаменующийся. добавил наблюдатель А. Так ли это? Наблюдатель А промолчал. В его памяти были некоторые пробелы, так что он и сам не был уверен, что реально, а что нет. Сейчас в этом месте не изменились столько их лица и характер. А вот всё остальное наблюдатель А не мог вспомнить прошлого, не мог представить будущего. Возможно, те двое всё-таки были правы. «Мы действительно всего лишь пришли из снов», – подумав, он резко спросил Циньдзю. «Там, в комнате, с чего ты взял, что тот человек и есть настоящий наблюдатель А?» «Великий наблюдатель, ты ревнуешь?» Идущая впереди Хан Линь чуть не споткнулась, услышав этот вопрос. «Ну ладно, ладно, буду серьезен». Экзаменующийся Цин Дю мгновение прикрыл глаза, вспоминая обстановку в комнате. И правда, с чего он это взял? Возможно, потому что в комнате было темно, когда он заметил наблюдателя, а тот, казалось, стоял от него так далеко. Нет, ум Цин Дю понимал, что тот стоит у балконной двери, в каких-то 3 м от него. Но на деле это расстояние было непреодолимым. Он никак не мог разглядеть наблюдателя А, как будто между ними стояла стена из недопонимания, различных раздражающих вещей и недомолвок. Из всего этого Циндзю не мог чётко рассмотреть наблюдателя А. Если бы свет в комнате был немного ярче, то, может быть, может быть, Циндзю смог бы его разглядеть. В комнате было слишком темно. Возможно, из-за его поблескивающие серёжки я смог его разглядеть более чётко, чем тебя. Вдалике от них, в этот самый момент два великих мастера быстро и эффектно уничтожили стаю бело-серых обезьян. Джан Минь утратил дар речи. Двое мужчин, как торнадо, разрезали стаю обезьян и периодически появляющихся призраков. Мальчишка даже забыл про свой страх. Настолько завораживающими были действия мужчин. Используя флагштоки как шимпура, учитель Анни зал на них обезьян и призраков и других монстров, которые попались под руку. Мальчишка с завистью следил за действиями учителя А. Циндю как раз повернул голову, когда Юхо поднял ногу. Последнего из призраков подбросило в воздух, и он оказался на низом на флагшток. Стоя на полуразрушенной стене, Цин Дзю Ли гонько постучал по торчавшему из неё металлическим прутьем и неожиданно спросил Юхо: "Ты голоден? В кафетерии горит свет. Может, перекусим?" Юхо окинул его холодным взглядом, затем повернулся к Джан Минью. "Сколько времени? 10 минут третьего?" Всего за 10 минут четыре великих мастера умудрились очистить территорию общежитий. Если так пойдёт и дальше, то они и правда успеют сходить перекусить. Джан Мин покачал головой, отбрасывая куда подальше эти глупые мысли. Спрыгнув со стены, Цин Дю подошёл к Юхо, и оба мужчины направились в сторону кафетерия. Мальчишки, столпившиеся групкой, переглянулись, задаваясь вопросом: "А они что?" И правда пошли кушать. Затем парни поспешили за двумя мастерами, как уточки за гусыней. Не успели они сделать и пары шагов, как Циндю спросил: "Великий наблюдатель, ты так и не ответил на мой вопрос". Вообще-то он не хотел называть его великим наблюдателем, но без этого дополнения фраза казалась пустой, как будто в ней не хватало чего-то важного. И лишь произнеся этот титул, Цинзю почувствовал, что всё стало на свои места. Как будто он сам, оживший из сна, прорвал в нём дыру, впуская внутрь поток свежего воздуха. Юхо инстинктивно повернул голову, его пальцы уже потянулись к серьжке, но он вовремя себя остановил, потому что она яркая, буркнул он. А, только выпалив эти слова, Юхо вдруг подумал, что причина и правда какая-то странная. Так что он продолжил: "Я не помню, когда я очнулся в больнице, у меня уже была эта Серёжка. Не помню, почему я её вставил. Юхо только после вопроса Циндю вдруг осознал, что он никогда и не задумывался о том, чтобы её снять. Он не мог вспомнить, зачем её надел, но снимать её не хотелось